На уроке английского я ничего не слушал. Во-первых, я еще не простил мадам Шефер мое наказание. И потом мне все равно было не до того. Зачем моя мама звонила директрисе и рассказывала про свою жизнь? Про нашу жизнь. За душевными подругами, насколько мне известно, они не были. И я находил подобные откровения крайне неуместными. Она хоть подумала, что будет со мной, когда узнают все... «С Элизабет у меня не осталось никаких шансов, даже если допустить, что ей нравятся мальчики маленького роста и в очках. Предположение весьма оптимистичное, или что ее может привлечь полная противоположность Маркису, здоровому, самоуверенному дылде. Разве можно мечтать о ком-то, чей отец ушел из дома по всем известным причинам, главное из которых, что его сын не стоил того, чтобы с ним оставаться?» Я думал эти невеселые думы в столовой, на уроке географии, на третьей перемене и по дороге из школы. Подходя к дому, я был полон решимости втолковать маме, как круто она меня подставила». Но, поворачивая ключ в замке, я подумал, что это значило бы предать Ива. Мама завтра же позвонит директрисе, чтобы попенять ей, что та не сохранила секрет. А директрисе не понадобится далеко ходить, чтобы найти, откуда просочилась информация». Если я подведу сторожа, вряд ли наши приятельские отношения смогут когда-нибудь стать настоящей дружбой. А мне в этой новой школе больше всего не хватало друга. И пусть Ив на 30 или 40 лет старше меня, мне это было все равно непостижимым образом. Украв у него тень, я понял, что он достоин доверия. Так что объяснение с мамой я решил отложить». «Мы поужинали перед телевизором. Мама была не расположена поддерживать беседу. После ухода папы она вообще мало разговаривала, как будто ей стало трудно произносить слова». Ложась спать, я вспомнил Ива, который сказал, что со временем все утрясется. Может быть, пройдет время, и мама снова будет приходить и желать мне спокойной ночи, как раньше. В эту ночь не шелохнулись даже задернутые занавески на приоткрытых окнах. Ничего не смело нарушить царившую в доме тишину, и ни единой тени не мелькнуло в складках ткани. Кто-то может подумать, будь то жизнь моя изменилась с уходом отца, но это не так. Папа часто возвращался с работы, поздно, и я давно привык коротать вечера вдвоем с мамой. По нашим воскресным прогулкам на велосипедах я скучал, но быстро заменил их на мультики, которые мама разрешала мне смотреть, пока сама читала газету. Новая жизнь, новые привычки. Мы делили гамбургер на двоих в ближайшем ресторанчике, а потом прогуливались по торговым улицам. Магазины были закрыты, но мама, кажется, не всегда это замечала. В час полдника она неизменно предлагала мне пригласить в гости одноклассников. Я пожимал плечами и обещал, что приглашу позже. Весь октябрь шли дожди, с каштанов облетели листья, и птиц почти не стало на оголившихся ветках. Вскоре их пение смолкло окончательно, зима была не за горами. Каждое утро я выглядывал в окно, подстерегая солнечный луч, но ждать пришлось долго. Только в середине ноября он пробился наконец сквозь толщу облаков. Как только небо прояснилось, наш учитель естествознания организовал выезд на природу. Оставались считанные дни, чтобы успеть собрать гербарий, достойный так называться. Взятый на прокат для такого случая автобус довез нас до леса, который начинался сразу за городком. И вот мы шестой си класс в полном составе. Оскальзываясь на мокрой земле, принялись собирать всевозможную растительность – листья, грибы, высокие травы и разноцветные мхи. Маркис выступал впереди, как заправский командир. Девочки наперебой старались привлечь его внимание, но он не сводил глаз с Элизабет. Та, держась в сторонке, делала вид, будто этого не замечает, но меня ей было не обмануть. И я с горькой обидой понял, что она довольна. Засмотревшись на корни большого дуба, между которыми рос мухомор с огромной шляпкой, достойной быть головным убором штрумфа, я отстал от класса и оказался один. Иными словами, заблудился». Я слышал, как учитель звал меня издалека, но не мог понять, с какой стороны доносится голос. Я попытался догнать класс, но вскоре мне стало ясно, что либо этот лес бесконечен, либо я хожу по кругу. Я задрал голову к вершинам клёнов. Солнце клонилось к закату, и мне стало не на шутку страшно. Позабыв о самолюбии, я заорал изо всех сил. Наверное, ребята были на изрядном расстоянии. Ни один голос не откликнулся на мой зов». Я присел на пень и стал думать о маме. С кем она будет коротать вечера, если я не вернусь? Не подумает ли, что я бросил ее, как папа? Он-то хоть предупредил, что уходит». Никогда она мне не простит, что я оставил ее одну, тем более сейчас, когда я ей особенно нужен. Пусть она порой забывала о моем присутствии, когда мы вместе ходили по рядам супермаркета. Пусть она теперь редко со мной разговаривала, потому что произносить слова стало трудно. Пусть не приходила пожелать мне спокойной ночи, но я знал, что без меня ей будет очень плохо. Тьфу ты! Мне надо было подумать об этом прежде, чем таращиться на дурацкий гриб. Попадись он мне, уж я сшибу с него шляпку. Будет знать, как шутить со мной шутки. Черт побери, что ты тут ошиваешься, придурок!» Впервые с начала учебного года я был от души рад увидеть лицо Маркиса, показавшееся между высокими папоротниками. Учитель рвет и мечет. Он хотел уже прочесывать лес, но я ему сказал, что сам тебя найду. На охоте мой старик всегда говорит, что у меня дар отыскивать негодную дичь. Получается, он прав. Давай-ка пошевеливайся. Видел бы ты себя. Еще немного и разревелся бы тут, как девчонка. Эти добрые слова Маркис выпалил мне прямо в лицо. Для чего ему пришлось присесть? Солнце светило ему в спину, окружая ореолом голову. И вид у него от этого стал еще более грозный, чем обычно. Лицо его было так близко, что я чувствовал запах жевательной резинки. Он выпрямился и больно ткнул меня в плечо. «Ну что, пошли или ты собрался здесь ночевать?» Я встал и пропустил его на несколько шагов вперед. И вот когда он отошел, я вдруг понял, что-то не так. Тень за мной была на добрый метр длиннее обычного, а тень Маркиса стала маленькой, такой маленькой, что вывод напрашивался один. Эта тень могла быть только моей. Маркис спас меня». И если теперь он обнаружит, что я вместо благодарности стащил у него тень, то мне лучше попрощаться с нормальной жизнью не только на ближайшую четверть, но и на все школьные годы вплоть до выпускных экзаменов в 18 лет. Не надо быть сильным в математике, чтобы сосчитать, сколько дней кошмара на его меня ждет. Я поспешил за ним следом, твердо решив, что наши тени должны снова пересечься, и пусть все снова станет прежним и обычным, как раньше, до папиного ухода. Это был какой-то бред. Нельзя вот так запросто присвоить чужую тень. Однако именно это произошло уже во второй раз. Тень Маркиса наложилась на мою, и когда он удалился, осталась, словно приклеившись к моим ногам. Сердце у меня отчаянно колотилось, колени дрожали. Мы пересекли полянку и вышли на тропу, где поджидал нас учитель естествознания с ребятами. Марки с победным жестом поднял руки. Этокий охотник, а я нечто вроде добычи, которую он тащил за собой. Учитель махал нам, призывая поторопиться. Автобус ждал, я понимал, что мне опять нагорит. Ребята смотрели на нас, и в их взглядах я угадывал насмешку. Что ж, по крайней мере, сегодня вечером им будет что обсудить дома, помимо семейных проблем моих родителей. Элизабет уже сидела в автобусе, на том же месте, что и на пути сюда. Она даже не смотрела в окно. Мое исчезновение, похоже, ее совсем не встревожило. Солнце опустилось еще ниже к линии горизонта. Наши тени мало-помалу бледнели, становясь все неразличимее. Тем лучше, теперь никто не заметит того, что произошло в лесу. Я понуро поплелся в автобус. Учитель естествознания спросил, как я ухитрился потеряться, и признался, что я здорово его напугал. Но он, кажется, был так доволен моим благополучным возвращением, что даже не стал меня ругать. Я сел сзади и за весь обратный путь не проронил ни слова. Сказать-то все равно было нечего». Я заблудился, вот и все. Это и не с такими случается. Я видел по телевизору передачу про опытных альпинистов, которые заблудились в горах. Какой же тогда спрос с меня? Дома мама ждала меня в гостиной. Она обняла меня и очень крепко прижала к себе, даже слишком, по-моему, крепко. «Ты заблудился?» — выдохнула она, гладя меня по щеке. Наверное, она держала связь с директрисой по оки-токи. Разве могла иначе информация обо мне дойти до нее так быстро? Я рассказал маме о своих злоключениях, и она настояла, чтобы я принял горячую ванну. Сколько я не твердил, что ничуть не замерз, она и слышать ничего не хотела. Впору было подумать, что ванна может смыть все свалившиеся на нас невзгоды. Уход отца для нее и появление Маркиса для меня – Пока мама намыливала мне голову шампунем, от которого щипала глаза, у меня так и вертелась на языке история с тенями. Но я знал, что она не примет ее всерьез, скажет «не выдумывай» и предпочел промолчать, надеясь, что завтра погода переменится и под серым небом теней не будет видно. На ужин был ростбив с жареной картошкой. Оказывается, не так уж плохо заблудиться в лесу, надо бы делать это почаще.